Проснулись в полдень, разбуженные квохтаньем кур и голосом хозяина, выговаривающего что-то, повизгивающей собаки. Ночью её не было, ираклий мог в этом поклясться. То ли дед Иван привязывал её на огороде, то ли привёл откуда-то ещё. "Пора уходить", проговорил задумчиво Ираклий. "Нас ждут, пусть и не великие, но дела. Смерть, как не хочется", признался Корнеев.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 Ну, Игорь Эдуардович, я тебя достану даже из кургана. Умылись, позавтракали. Хозяйка сготовила омлет из 10 яиц, поставила на стол грибы солёные и капусту квашеную, мочёные огурчики. Хозяин притащил штоф водки, но выпил один, гости отказались. После этого Ираклий засел за телефон и начал обзванивать резидентов в Жуковке и Брянске.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 Ираклий закрыл трубку ладонью, задумчиво посмотрел на заместителя. Нас, оказывается, убили, майор поднял трубку к уху. Где пастухов, рыбалка, крюков, морчадза? Я не могу их вызвать. Они уехали, всех отозвали, и я тоже уезжаю. Откуда ты звонишь? Федотов положил трубку на рычаг, встретил взгляд Сергея. Нас окончательно сдали, утвердительным тоном спросил он.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 Попрощавшись с дедом Иваном и поблагодарив его и хозяйку за гостеприимство, контрразведчики добрались до улицы Воропаева и, понаблюдав за своим домом-базой некоторое время и не обнаружив следов ночного боя, спокойно вошли. Внутри их ждал сюрприз. Олег Фокин был жив. Обнялись, уступив порыву чувств. Олег выглядел бледновато, но бодрился. Быстро поведал историю нападения на базу и о том, как его спас Крутов. Выжидающий глянул на Федотова. "Мощный мужик этот твой крутов", проворчал Корниев. "Нам бы его в команду". "Да, уж, согласился Ираклий. Если он ушёл, полковнику Дубневичу спать спокойно не придётся. А остальные наши ребята?" Олег опустил голову. "Николаша и Лёва убиты, Армен был ранен, увезли их всех. Милиция понаехала, амон сразу после стрельбы. Посидели в угрюмом молчании, сжав зубы.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 Только имея на руках неопровержимые доказательства о противозаконной деятельности секретной лаборатории в брянских лесах, можно было появляться в контрразведке прицветлой очень начальства. Оставался пустяк добыть сведения, выжить и доставить их в Москву. В начале 3-го выехали из Жуковки, не обнаружив ни слежки, ни преследования.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 Но мысль мелькнула и ушла, нейтрализованная более трезвыми мыслями, чувством долга и холодной ненависти. Следовало всё-таки довести начатую работу до финала и восстановить попранную справедливость. Дубневич и иже с ним занимались здесь слишком гнусными делами, чтобы всё сошло им с рук, даже если кому-то в верхах и выгодно была их возня с психотроникой. Завели ей, их лихо обогнал коричневого цвета микроавтобус «Крайслер» с московскими номерами, и Федотов, сидевшись сзади, вдруг встрепенулся. «Ну-ка, давай за этим лихачом!» Корнеев кивнул, увеличивая скорость. «Мы с тобой одинаково думаем, чего в наших лесах и болотах делать такому красавцу?»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 Из домика вышел громадный, как асфальтовый каток, парень в камуфляже с бритым нагло черепом. За ним появился еще один мужчина в белой тенниске и бежевых брюках. Федотов подался вперед, плотнее прижал к глазам бинокль, впиваясь глазами в незнакомца. — Ёж твою медь! Ты кого-то узнал? — Если только память мне не изменяет, это полковник Джихангир —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 Именно фляга и стала причиной его обнаружения. От кромки леса до колючего забора в этом месте было около 30 м свободного пространства. К счастью, травы и кустов хватало, и Федотову удалось подобраться к забору почти вплотную, хотя приходилось ползти соглядка и на часового дремлющего на вышке. Ещё раз оглядев территорию склада в бинокль, Ираклий прицелился из винтовки на ладонь ниже берета, беззвучно прошептал: "Прости меня, Господи".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 Так ведь локоть лечить потом долго, а в голове что, даже сотрясений не будет, потому как там одна кость. Юморист. Я в дверь, вы в окно, пошли. Ираклий ударом ноги распахнул дверь и ворвался в домик, состоящий всего из двух комнат. В первой сидели за столом двое мужчин, пили вино и играли в карты. Молодой сейфообразный, с могучей шеей и бритоголовый, как две капли воды похожий на того, что уехал с Джихангиром, и пожилой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 Из соседней комнаты вышел Корнеев, ведя перед собой бледную молодую девушку, обхватившую плечи руками. На Федотова глянули огромные зеленоватые глаза, полные страха и надежды. "Кто вы?" мягко спросил Ираклий. "Лиза, Елизавета Качалина. Где живёте?" "В Брянске, родные в Ковалях". Контрразведчики переглянулись. Корнеев кивнул на обломлевшего коменданта, сидевшего в ступоре с открытым ртом. и державшего в одной руке бутылку пива, а в другой карты. Ираклий выстрелил в телефон. Девушка слабо вскрикнула, комендант вздрогнул, со стуком захлопнул рот. «Поехали», — спокойно сказал Ираклий. «По дороге поговорим». Уже в кабине Чироки Елизавета рассказала свою историю, заставившую контрразведчиков пережить чувство, выражаемое словами «мир тесен», заплакала. Ираклий вынужден был потратить несколько минут на то, чтобы её успокоить, проговорил, разглядывая умолкшую подругу Крутова. Да, чего только не случается в жизни. Такого поворота я не ожидал. Выходит, Джихангир тоже с ними, подал голос Корниев. С Дубневичем, с Ватовым. Выходит, так. Куда он поехал, хотел бы я знать. Куда же ещё, кроме зоны, Знаешь, о чём говорит его самодеятельность с Елизаветой, о том, что он ждёт крутого. Девушка рядом с Ираклием подняла голову, поглядела на Корниева за рулём, потом на полковника. Он жив? Скорее да, чем нет, хмыкнул Корниев. Кстати, командир, куда мы с ней? Может, высадим тут до кавалей рукой подать. Довезём, твёрдо сказал Ираклий.